Могло произойти так, что при его совершенной невзрачности его либо совсем не замечали и не обслуживали, либо хотя и замечали, но давали не то или забывали обслужить. Для таких случаев он сотворил себе более породистые, слегка потливые духи с некоторыми обонятельными углами и кантами, придававшие ему более грубую внешность, и заставлявшие людей думать, что он спешит по неотложным делам. Кроме того, с помощью имитации свойственной дрюа «Аура семиналис», которую он сумел воссоздать путем ароматизации жирного полотняного платка, пастой из свежих утиных яиц и обжаренной пшеничной муки, он добивался хороших результатов, когда надо было в какой-то мере привлечь к себе внимание. Следующими духами из его арсенала был запах, возбуждавший сострадание, безотказно действовавший на женщин среднего и пожилого возраста. Это был запах жидкого молока и чистого мягкого дерева. В нем Грыной, даже если он входил небритым, с кислой миной, не снимая плаща, производил впечатление бедного бледного паренька в рваной куртке, которому нужно было помочь. Рыночные торговки, услышав этот запах, совали ему орехи и сушеные груши, таким голодным и беспомощным он им казался. А жена мясника, известная своей неумолимостью и скупостью, позволила ему выбрать и взять за даром старые вонючие остатки мяса и костей, ибо его аромат невинности растрогал ее материнское сердце. Из этих остатков он, в свою очередь, путем прямой пропитки алкоголем, извлек главные компоненты запаха, которым пользовался, если непременно хотел остаться в одиночестве. Этот запах создавал вокруг него атмосферу тихого отвращения, дуновение гнили, которое шибает по утрам из старых неухоженных ртов. Эффект был так силен, что даже не слишком брезгливый дрео непроизвольно отворачивался и выходил на свежий воздух, разумеется, не вполне отдавая себе отчет, что на самом деле вытолкало его из дома. А несколько капель этого репеллянта, пролитых на порог хижины, оказалось достаточно, чтобы держать на расстоянии любого непрошенного гостя, будь то человек или зверь. Теперь под защитой различных запахов, которые он в зависимости От внешних обстоятельств менял как платье, и которые позволяли ему не выделяться в мире людей и скрывать свою сущность, Грыной отдался своей подлинной страсти, изощренной охоте за ароматами. И поскольку перед ним была великая цель, и он имел в запасе больше года времени, Он не только с лихорадочным рвением, но и необычайно планомерно и систематически стал оттачивать оружие, отрабатывать изощренные приемы, упорно доводить до совершенства методы. Он начал с того, на чем остановился у Бальдини. С извлечения ароматов из неодушевленных предметов, из камня, металла, дерева, соли, воды воздуха. То, что тогда из-за применения грубого метода дистилляции окончилось жалкой неудачей, теперь удалось благодаря мощной абсорбирующей силе жира. Ему понравился холодный заплесневелый запах латунной дверной задвижки, и он на несколько дней обмазывал ее говяжьим салом. И надо же, После того, как он соскреб сало и проверил результат, оно хоть и в очень малой степени, но все-таки однозначно пахло именно латунью. И даже после отмывания алкоголем запах еще оставался. Бесконечно слабый, далекий, затененный испарением винного спирта и доступный, вероятно, во всем мире только тонкому нюху грынуя, но все-таки он был, и это значило, что хотя бы в принципе он был в его распоряжении. Имея он десять тысяч задвижек, которые он смог бы тысячу дней подряд покрывать салом, он сумел бы получить крошечную каплю эссенсе абсулью, аромата такой силы, что у любого и всякого возникла бы иллюзия, что у него прямо перед носом Латунный оригинал задвижки.